32. -е. Кольцо Марго не вернула. Посидели минут сорок, поделились с новостями, и как-то это оказалось неинтересно, ни не слушать, ни рассказывать. Денис сослался на дела и был таков. Шел по Бродвею, вот сглупил бы, женившись на Марго. За три года ее так разнесло на гамбургерах, что ей бы откормленный бегемот позавидовал. А волосы она срезала. То ли дело с ее. Как пишут в романах, он еще не знал, что через полгода отправится со Сью в Тунис валяться на песочке, и она прилюдно закатит истерику, ибо гостиница им забронированная будет недостаточно звездной. Отдых день испортить не станет, а разъезжаясь, он в Париж, она в Лондон, скажет, что кончена, надоела. Сью не поверит, начнет плакать потом, из Лондона несколько раз позвонит, но это будет ни к чему. После наступит пауза, интернет-знакомство никуда не ведущее. Затем это клелия. Очень хочется клелию.